21. Письменные экзамены по ощущению оказались куда легче, чем я опасался. Каждый длился 5 часов, с 10:00 утра до 3:00 дня. Проводили их прямо в больших аудиториях при гостинном дворе. Первый была словесность, то есть проверка грамматики и грамотности вообще, для чего нам потребовалось написать сочинение. Хотя тема эссе мне и показалась довольно ироничной. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Но приличных размеров рассуждения мне всё же удалось соорудить. Правда, в отличие от Вилли, я не стал рисковать и писать сразу чистовик не решился. Подобной уверенности я в себя не чувствовал. Сначала написал черновик, потом переписал. Амина в это время уже очередной лист бумаги аккуратным бесерным почерком добивала. Кель дописала явно очень коряво. много черкала и сожала кляксы. А чистовой вариант я ли успела сдать прямо перед звонком об окончании экзамена. Арифметика тоже оказалась достаточно несложной или вполне ожидаемой. Большой упор на геометрию, важную в построениях и создании магических схем, немного алгебры и совсем талика высшей математики. Зато история и литература с полна раскрытали и доказали, что расслабляться рано. Сначала пришлось погрузиться в бездну античности, причём разбирая не только довольно общеизвестные вещи вроде "Илиады" и "Одиссеи", но и куда менее известные Андромеду или Алкмеон в Коринфе. А затем из пучин древности пришлось вернуться практически в новейшую историю и дать собственный взгляд на недавно отгремевшую войну за Золоторогинское наследство. Нет, но это было, в общем-то, даже ожидаемо. Уж больно кровавым оказался довольно рядовой конфликт. от которого никто не ждал ни подобного размаха, ни подобных жертв. Что испанёла, что пакт, так и не оправились толком от былых потрясений, прервавших множество древних магических линий, поэтому попытались компенсировать недостаток магов обычными воинами и вооружениями. Аллиманцы достигли невиданных высот в полевой фортификации и артиллерии. Взамен республиканцы ответили покупкой экспериментальных британских бронеходов. Пакт разбил сначала флот открытого моря а затем загнал в порты и внутренний флот, на что испаньольцы начали массово применять субмарины. И внезапно оказалось, что такого рода война это совсем не то же самое, что противостояние, возглавляемое магами дружин. Сотни лет на полях сражений царил принцип, что маги воюют против магов, а обычные солдаты это так, из разряда подай-принеси. Отсюда и достаточно низкая интенсивность большинства войн. Зачем убивать врага, если его можно пленить и потом отпустить за выкуп? И никакого риска нарваться на кровную месть. Думаю, если собрать статистику по прошлым векам, то окажется, что боевых магов гибло примерно поровну на полях сражений и на балах, потому как от стрелы или молнии защититься как-то попроще, чем от яда в кубке. А вот когда в ход пошли и пошли массово пулемёты и дальнобойные пушки, то выяснилось, что бездушным машинам плевать, кто перед ними маги или не маги, пулям всё равно. Интересно, а чего вообще ожидали экзаменаторы, давая такую жёсткую тему эссе? И какое число дворян вообще интересовалось той войной по большому счёту? Особенно, если брать таких провинциалов, как мы. Правда, мы как раз ту войну и войны вообще изучали плотно, собирая все доступные нам данные. Как говорится, положение маленького и гордого новоинственного клана обязывает. Впрочем, оба эссе, я, кажется, написал вполне прилично. Знатоком древнегреческих трагедий я, конечно, никогда не был. Так что-то почитывал в домашней библиотеке. Но тут уже пригодились знания из будущего, как это ни странно прозвучит. Где офицер пакта мог с таким ознакомиться? Да было дело, когда шли к берегу скелетов. День и ночь тренироваться среди на корабле было затруднительно. А библиотека на борту явно какой-то фанат античной литературы собирал. Вот и почитал, интереса ради. Интерес, правда, вышел сомнительный, но всё же запомнилось. И вот теперь пригодилось. На экзамене. М-да. Иронично, правда? Много чего я полезного из будущего вспомнил, а пригодилось даже, казалось бы, совершенно бессмысленное убиение времени. Последним письменным экзаменом был иностранный язык, насчет которого я тоже испытывал некоторые сомнения. В какой именно форме он будет проходить? Но опасения оказались напрасными, и суть вступительного испытания оказалась проста до безобразия. Нужно было перевести здоровенный отрывок. «Что к кому попалось?» — поинтересовалась Вилли, когда мы вышли после окончания экзамена. «Мне страдания юного вертора. Муть такая... Никогда не любила эти сопли. Мне разбойники, ответил я. О, счастливчик. Это же про годля Б фон Берлихингена, да? Про него, про него. А момент, когда он посылает императора Священного Союза в жопу, есть? А как же без него? ухмыльнулся я. Это же самый ключевой отрезок пьесы. Естественно, они его для перевода и взяли. Действительно неплохая пьеса. Возможно, в Шиллере погиб отличный драматург. Интересно, что для Вюртемберга было бы лучше: иметь знаменитого врача или знаменитого писателя? Гертер, говоришь? Хех. Хельга с немного безумной улыбкой взлохматила волосы, став похожей на самую настоящую ведьму. Мне достался Росрайдер, какого-то Филиппа Морица. Хорошо, что этот урод сдох, иначе бы я его кишки намотала на столб. Неужели всё было настолько плохо? Хихикнула Мина. Нет, всё было ещё хуже. блондинку аж перекосило. Прям чувствовалось, как этот крендель хочет написать красиво, но у него ничего не получилось. Хвалите мою выдержку. Я всё-таки не заорала на экзамене во весь голос. Не можешь срать, не мучь жопу. Какой ты у нас молодец, просто умничка. Вилли немедленно принялась гладить сестру по голове. Хвалите меня больше, я заслужила. Не думал, что кто-то ещё выбрал саксонский. Послышалось неподалёку. Вообще-то, пока что студенты между собой особо не общались, предпочитая держать дистанцию. Даже после экзаменов все обычно разбивались на небольшие компании и шли обратно в апартаменты. Эйла и Эльмира были скорее исключениями из правил. Валканин из боронского рода, так что нравы оказались довольно простова и при этом очень сильно жадные до знаний. Эдакая девочка-отличница, вся в учёбе и немного не от мира сего. Исупова же была просто не от мира сего. Я предполагал, что это как-то связано с родовым даром, хотя исуповы, как и многие потомки степняков-кочевников, славились обычно стихийными дарами, чаще всего связанные с магией воздуха. Но мало ли, что могло порой всплыть. Мы синхронно повернули головы в сторону говорившего. Для разнообразия это оказался парень. Высокий, темно-волосый, сероглазый На русском он говорил чисто, но с лёгким акцентом. А, заклинатели. Понимающе кивнул незнакомец, увидев наши глаза. Саммер, Винтер? Винтеры, кивнул я. С кем имею честь? Генрих XVIII из рода Рейс. Виконт Гера. Парень коротко кивнул, щёлкнул каблуками и слегка иронично усмехнулся. И да, как видите, с именем мне не очень повезло. Конрад Винтер. Мои сёстры Хильдегарда и Вильгельмина. Я ухмыльнулся. Насчёт имён могу поспорить. Тебя хотя бы не называют Конрад Вальфрамович. В Рейсе все мужчины носят имя Генрих, поэтому всем дают ещё и порядковый номер. И всего 18 мужчин за всю историю? приподнял я бровь. После сотни счёт обнуляют, хмыкнул Рейс. Так что по идее, меня стоило бы назвать 218-м. Квиты Я протянул руку. Алиманец, значит? Саксонец. Генрих пожал протянутую руку. А есть разница? Немедленно вклинилась Вилли. До этого ни ей, ни Хельде не полагалось говорить по этикету. Пока старший из рода не обозначает переход на более-менее неформальное общение, остальные должны помалкивать. Ещё скажи, что алиманский и саксонский языки одно и то же. Рейс усмехнулся. Поэтому я и удивился, что кто-то взял именно его, а не Пактовский Новояс. Хаш, извини, но над чем говорили 100 лет назад, на том и говорим, буркнула Хилда. Это несколько иронично, учитывая, что мы сейчас ведём беседу на русском. О чего это саксонский виконт по фамилии Русский говорит на русском, и что вообще забыл в русской Москве? идавита осведомилась блондинка. Старшего брата отправили в Визенберг. Оменя вот решили послать за границу, пожал плечами саксонец. Выбор пал на Москву. И почему же Москва? А почему бы и нет? Справедливо, изрекла мина. А тут вообще много иностранцев. Не много, ответил Рейс. Из пакта вроде больше никого, но встречал британцев, немлен, республиканцев, шведов, даже японцев. Эти-то чего здесь забыли? удивился я. Каким ветром их сюда вообще занесло? После того, как монголы высадились на японском архипелаге, да где их только нет, напомнила Вилли. Я, не в этом смысле, я покачал головой. Там же нищеброды одни остались, даже среди даймё. От торговых путей они далеко, ценных ресурсов на островах нет. А много ли заработаю, продавая собственные мечи и магию? Это новгородские заложники, скорее всего, снова пожал плечами Генрих. Новгородцев же их только с даймё и берут до сих пор. «Иначе факторием на Эдзу Гассиме придёт стуга». «Ну и сидели бы в Новгороде тогда», — буркнула Хильда. «А как же, господа купцы без верных шавок обойдутся-то?» — усмехнулся саксонец. «Во-первых, это не шавки, а хорошие наёмники», — вальяжно растягивая слова, произнёс кто-то позади нас. «А во-вторых, имеешь что-то против Новгорода, немец?» «Я обернулся, уже зная, что к нам подошли пятеро». Двое здоровяков-славян, пара азиатов, и предводитель всей этой высоты — рыжий франт в пижонском белом пиджаке и с черной тростью с серебряным набалдашником. Надо полагать новгородец. «Боже упаси!» — сленцой поднял руки Генрих. «Где я и где Новгород?» «Не нарывайся, немец!» Улыбка Рыжего стала больше походить на оскал. «А то что?» «Вообще, в мои планы...» не входило влезать в конфликты еще до поступления в Академию. «А ты кто такой вообще?» — брякнула Хильда, окидывая взглядом Франта с ног до головы. Увы, у сестры на это были совершенно другие планы. Рыжий тоже внимательно осмотрел нас троих, остановившись на наших глазах, а затем дипломатично улыбнулся, приложив два пальца к виску. «Родион Карелин, к вашим услугам! Как вы уже могли догадаться, из господина Великого Новгорода!» «Вы, я вижу, благородные господа, в отличие от...» Франт выразительно посмотрел на сохраняющего полную невозмутимость Рейса. «Однако вы явно не из высшего общества, потому что в Академии вам может быть трудно, но я готов предложить вам свою искреннюю помощь, чтобы разобраться, с кем стоит водить знакомство, а с кем нет». Новгородец протянул руку, продолжая скалиться. «Все». Вероятно, это должно было означать дружелюбие. Я пару мгновений потратил на раздумье, а затем широко улыбнулся и с готовностью пожал руку рыжево. Правда, не забыл при этом душевно так её стиснуть. Судя по перекосившейся роже на вгородца, ответить тем же самым у него не получалось, хотя, вероятно, и очень хотелось. Конрад Винтер, сын графа Винтера, дружелюбно произнёс я: "Спасибо за предложение, вынуждены отказаться". Всего наилучшего. Карелин кое-как выдернул руку, словно её того гляди раздробило бы, и злобно посмотрел на меня, сбросив всё своё напускное радушие. "Я запомню это имя", прошептал Новгородец. "Очень на это надеюсь", холодно произнёс я. Свита рыжего двинулась вперёд, сёстры ответили тем же. Хельга демонстративно хрустнула костяшками пальцев. Вилли покрутила головой, разминая шею. Я возьму двоих справа, громко заявила Мина. Бери одного слева, фыркнула блондинка. Ты ещё слишком мелкая. Господин учитель, послышалось неподалёку. Можно вас на минутку? Родион скривился, раздражённо махнул рукой, останавливая своих людей, ещё раз злобно зыркнул в нашу сторону, круто развернулся и зашагал прочь. И что? И даже никакой типичной фразы напоследок. Ещё увидимся. процедил новгородец. «А вот и она, типичная фраза, которую положено говорить в таких случаях. «Возможно, не стоило ссориться с купчишками-то», — иронично поинтересовался Рейс. «С кем-то всё равно придётся», — слегка поморщился я. «Новгородцы — не худший вариант, особенно если сами напрашиваются. А вы рисковые ребята. Буду, пожалуй, держаться вас». «А нас ты спросить об этом не забыл?» — поморщилась Хильда. «А вы не думаете?» Ну, считаете, что сейчас спрашиваю? Но считать, что идёшь-ка ты на Так, спокойно, прервал я эту пикировку. А то мы привлекаем лишнее внимание. На нас и правда уже начали коситься проходящие мимо абитуриенты. У вас тут всё в порядке? Ну вот, только её сейчас и не хватало. К нам подошла её высочество принцесса Волыни. На этот раз не в одиночку, а вместе со свитой. Четыре штуки разнокалиберных девиц, что называется на любой вкус и цвет. Две блондинки разных оттенков, брюнетка и шатенка. И в общем-то даже симпатичные, но всё портило слегка надменное выражение на лице каждой, что делало их похожими друг на друга. Всё в порядке, буркнул я. Не беспокойтесь. И спасибо, что позвали учителя, хотя его тут и не было даже близко, но не стоило. Госпожа Ольгу тронула за руку одна из компаньонок, бросив неприязненный взгляд в нашу сторону. Нам пора, нечего тратить время на какое-то отре Ча сказала, угрожающим тоном прошептала Хилда, делая шаг вперёд. Мы с принцессой почти синхронными жестами остановили своих товарищей. Скажино чистоту. Ольга пристально посмотрела мне в глаза. Мне кажется, лорд Винтер, или вам действительно неприятно моё общество? "Вам, кажется, леди", спокойно ответил я. "Хотя на самом деле это всё из-за моего происхождения, да? А? О чём это она вообще? Что-то я не понимаю. Не знаю, что вы имеете в виду, но я с уважением отношусь к роду Романовичей", произнёс я. "Если же вам показался неуместным мой тон, что ж, прошу простить, но Винтеры всё-таки древний род, так что я отношусь к вам как к равной." Не более и не менее того. Вот только вы неровня её высочеству, вмешалась одна из компаньонок принцессы. Стоите тут в старых мундирах и ношенных сапогах и тебе не давали слова, хлестнул я голосом. Так, слеганца, но с нужными нотками. Так что девица немедленно побледнела и отшатнулась. Да ты знаешь, кто я? взвизгнула она, спустя несколько мгновений приходя в себя. Я понятия не имею. Поморщился я. Я вырос в лесу и меня воспитали дикие книги. Мне от фонаря, кто ты такая? Ну, вообще, конечно, так говорить каждому встречному поперечному не стоит, потому что можно нарваться и на кого-то серьёзного. Но раз это пиголица в свитере Романович, то она хоть и достаточно способна, чтобы последовать за своей хозяйкой в Московскую академию. Особого влияния за ней не имеется. Дочка графа или барона А может, даже и не титулованного дружини, как какого-нибудь. В руке у Прихлебалы появилось свечение зарождающегося заклинания, что было уже неприятно. Впрочем, Девица почти сразу же вскрикнула, и схема заклятия рассеялась. Я с интересом посмотрел на левую руку Ольги, окутанную паутинной молнией, которыми она собственно сейчас немного встряхнула свою компаньёнку. Заклинание не сказать, чтобы редкое или сложное, но оно достаточно требовательно к контролю над стихией. Владела ею принцесса на удивление хорошо. На удивление? Потому что Романовичи никогда не считались сильными магами-воздушниками. Их родовой дар — огненный, алый ветер. Именно его я помнил в исполнении Леди Протектора. Очень мощное боевое заклинание, которое практически не требует затрат магической энергии. Ольга посмотрела на меня и слегка рассеянно кивнула. Мне показалось, или в её взгляде и правда мелькнула некоторая растерянность, будто бы я сказал что-то, чего она вообще никак не ожидала услышать. Эм, извини, сказала принцесса. Думаю, мы э нам стоит, ну, продолжить этот разговор как-нибудь в другой раз. Как пожелаете ваше высочество? Я слегка склонил голову. Галичане удалились, а я напоследок заслужил ещё одну порцию злобных взглядов от свиты принцессы. А день-то удался, а недоброжелатели даже завелись. А то что же это за жизнь никогда никому за день настроения не испортил? Шучу. Всё, всё, расходимся. Вилли замахал руками, разгоняя некоторое количество зевак, которые уже собрались было поглазеть на магическую дуэль. Ну или чего они там себе понавоображали? «Представление окончено. А кто не разойдётся, с того по три рубля за просмотр». Господа аристократы три рубля зажопили и потому решили разойтись. Под шумок слинял и рейс. Что было, в общем-то, ну, неважно. Познакомились и познакомились. Мало ли с кем ещё так придётся мимоходом столкнуться. «И вот что ты так взъелся на принцессу, Конрад?» — проворчала Хильда, когда мы двинулись обратно в сторону апартаментов. «Я ж чую, нормальная она деваха, а ты на неё постоянно смотришь, как сапог на таракана». «Ну, я же говорил, чего она мне не нравится», — поморщился я. «Да-да, помню», — раздражённо перебила меня сестра. «Она напоминает тебе кого-то из твоих видений. Ну и что с того? Она-то тут при чём?» «Не при чём, но...» «Ну так и переставай быть таким мудаком», — махнула рукой Хильда. «Нет, ну серьёзно, я тебя прям не узнаю, брат». «Я тебе говорю, нормальная она, простая, без гонора. Что, я не видел этих куриц из высшего света, что ли? Там они как только рот откроют, так им сразу же охота черенком от лопаты по хребте не перетянуть». «Ладно, ладно», — снова поморщился я. «Попробую не быть таким мудаком, как ты изволила выразиться». «Да, это было бы неплохо, братец», — добавила Вилли. «А то у тебя, оказывается, прямо-таки таланта заводить друзей. Среди новгородцев, среди галичан». точнее, галичанок. «Ну, таких друзей, как тот рыжий хмырь, я в гробу видала», — фыркнула блондинка. «Помощь он свою предлагал. Ага. От такого помощь примешь разок, а потом и не заметишь, как в его шавках окажешься, долги отрабатывая. Сестрёнка такая умная, такая сообразительная. Так, ты меня хвалишь, но делаешь это как-то неискренне, без уважения. Опять издеваешься, морда? Что ты, что ты?» Вы ж по магазинам собирались, да? спросила сестёр. Ага, кивнула Мина. С нами пойдёшь? Не, я чего-то устал. Пойду отдохну немного. На самом деле, я просто хотел побыть немного в одиночестве, чтобы вытянуть кое-что из памяти. Впервый раз напрягать сестёр не хотелось, а попытки погрузиться в память поглубже, как оказалось, выглядели несколько жутковато, потому как это для меня всё казалось диалогом с внутренней тьмой. А со стороны это смотрелось, как будто за меня периодически начинало говорить нечто потустороннее. Когда сёстры с этим первый, и хотелось бы, чтобы в последний раз столкнулись, то уже приготовились меня оглушать и начинать ритуал экзорцизма, но я вовремя очухался. О кое что вспомнить было бы желательно. Увы, но, как оказалось, перенос сознания в прошлое имел кое-какие нюансы. И всю свою жизнь по щелочку пальцев я не вспомнил. Особенно тяжело было с теми моментами жизни, которые были сразу до или сразу после нескольких контузий, что были у меня в прошлом. Чтобы вытянуть их из памяти, приходилось изрядно попотеть, и по каждому поводу дёргаться не хотелось бы, но тут, как видно, всё-таки придётся озадачиться. Да, это будет черевато головной болью и не самым лучшим самочувствием, потому как с воспоминаниями перед контузией возвращаются и воспоминания о самой контузии. Но, наверное, пришло время закрыть тему с Батори, подробнее вспомнив в последний раз, когда мы с ней встретились. Зачем? Ну, чтобы сёстрам настроение не портить, например. Потому как мне общество принцессы и правда неприятно. И да, да, да, я понимаю, что она сегодняшняя и та кровавая леди фактически два разных человека, но просто ничего не могу с собой поделать». И вообще, что-то кажется мне, что Бато, то есть Романович, не самый последний элемент в понимании того, как именно началось вторжение пакта. Не причина, потому что причины там уже всяк от другие, но началось-то всё с кризиса престолонаследия в Волынском королевстве. Да, если не будет этого казуса белли, то алиманцы возьмут другой. Но это же может дать ещё какое-то время на подготовку, верно? Была ли она всё-таки обвинена несправедливо? Может, это такая операция пакта была? Хотя она и говорила мне, что от действительно убила родичей. Но не было ли это такой вот формой самобичевания, когда она решила, что её действия или бездействие привели к смерти отца и сестры? Что же произошло тогда в Волыни? Увы, это уже точно не узнать. На нынешней Ольде этого не ведает. Ольга из будущего уже ничего не расскажет. Осталось только по крупицам собрать все её слова, сложив из неё мозаику. А это не просто, ой, как не просто. Почему? А вот спросит вас: а скажи, мил человек, что именно сказала одна особа, с которой ты столкнулся в бою 15 лет назад? Вопрос из разряда: что ты делал в этот день 5, 8, 10 лет назад? Как это вспомнить-то? Не запоминает человек всю свою жизнь до секунды. Уж такая валюская природа, и даже могучая магия тут не всегда способна помочь. Но попробовать всё равно стоит. Мы с сёстрами размянулись. Они пошли к торговым рядам прикупить кое-каких девчачьих мелочей. Ну а я двинулся к нашей резиденции. Но на полпути к апартаментам вынужден был свернуть. Я неожиданно увидел ту неособо разговорчивую любительницу Стивенсона, которая с непроницаемым видом стояла перед дверью одного из номеров. вероятно, в котором жила. В окружении пятерых азиатов, которые вели себя откровенно недружественно. Один из них подпёр собой дверь. Остальные окружили девушку и что-то говорили ей на явно повышенных тонах. Вообще так-то это не моё дело ни разу, тем более, что лезть в чужие ссоры часто себе дороже, потому как помощь со стороны там может быть и не нужна ни разу. Если ругаются знакомые, то они скорее ополчатся на чужака. Но вот это к какой-то банальной любовной ссоре не выглядело. Я покрутил головой по сторонам и досадливо поморщился. И персонал двора, как назло, нигде не видно. Так-то подобные конфликты пресекать должны они, ведь здесь, по сути, нейтральная территория, где запрещено сводить счёты друг с другом. М да. Ну и что делать, прикажете? Вмешаться, рискуя огрести ворох неприятностей, или пройти мимо, сделав вид, что это не моё дело. При том, что это и правда, не моё дело. И зачем в благородного лорда поиграть, что ли? Ты, обезьян береговая. Да я через тебя всех твоих парней пропущу, чтобы знала как, донёсся до меня обрывок разговора, если это вообще можно так назвать. А с другой стороны, чего бы благородному лорду и не начистить пару хлебал. И моли всех богов, чтобы ты не поступила в эту варварскую академию. "Эначе ты будешь мечтать сдохнуть", чтобы. Я не тороплю, подошёл поближе, с интересом глядя на разоряющегося главаря этой шайки. Моё появление, разумеется, не осталось незамеченным, и ко мне шагнули двое азиатов. Что интересно, одного из них я уже видел, среди прихвостней того рыжего новгородца. Произведя не хитрое арифметическое действие, а конкретнее, сложив корейскую фамилию девушки Вероятно, японское происхождение этих придурков и текущую ситуацию получил довольно банальный результат. Островитяне обнаружили одиночного представителя государства, которое не переваривают все японские кланы поголовно, но и решили поглумиться. Сюжет старый как мир. Что любопытно, Югаи сохраняла полнейшую невозмутимость, скучающе рассматривая объясняющегося перед ней японца и флегматично постукивая пальцами по книге, зажатый под мышкой "В леди не рада вашему обществу", хладнокровно произнёс я, делая шаг вперёд, ты не особо обращая внимания на то, что двое потенциальных противников оказываются у меня за спиной. "Возможно, вам стоит удалиться?" "Эди, куда шёл, гадзин?" буркнул главарь, бросив на меня взгляд. "Пока цел". Анна тоже впервые проявила интерес, с лёгким любопытством посмотрев на меня. "В Питером?" презрительно хмыкнул я. на одну девушку, поистину достойные сыны Ямато. Ты что, дружок эти конбо? Мой весьма вероятный противник презрительно сплюнул и покачал длинной тростью, что держал в руках. Можем и тобой тогда заняться. Один из стоящих позади парней положил мне руку на плечо. Прогноз. Попробуй, улыбнулся я, коротко прокрутив в голове вероятный сценарий драки. Схватил лежащую у меня на плече руку Резко отдохруста выкрутил её и дёрнул на себя, швырнул японца во второго стоящего позади меня противника, довернулся, ударил ногой в ещё одного врага. Тот удар заблокировал, но отлетел назад. Я был раза в полтора тяжелее его. Ко мне подскочил следующий, нанёс серию стремительных, но довольно слабых ударов в голову. Я выставил блок, другой, сделал шаг назад. Враг ударил ногой в голову, почти что растянувшись в шпагате. Я резко присел, пропуская удар над собой. Хасан подсечкой сшиб его на пол. Сзади подлетел ещё один противник, в которого я швырнул того со сломанной рукой. Выпрямился, чуть отклонился в сторону, пропуская удар мимо, а сам схватил его и швырнул через бедро на лежащего товарища, и тут же пропустил удар в бок. Отскочил в сторону, оценил ещё одного врага. Это оказался самый первый. Моя ошибка. Я думал, что сломанная рука выключит его из драки, но он принялся махать ногами. Да достаточно бестолково махать, нужно сказать. Зачем так высоко бить-то? Нанёс удар правой ногой по голени, удар левой в бедро и ещё удар правой с разворота в печень. Противник отлетел в сторону, и ему на смену пришёл ещё один. Этот, ошибки предшественника учёл и ногой ударил не так высоко, на уровне пояса. Перехватил её, сделал шаг вперёд, подбивая вторую ногу и роняя врага на пол. Ударом локтя в челюсть вырубил его. и оказался один на один с главарем, который все это время стоял в стороне. Тот презрительно посмотрел на валяющихся подручных, бросил взгляд на меня, с некоторой долей уважения, а затем улыбнулся и шагнул вперед, на пробу взмахивая тростью и перехватывая ее, будто меч. С японскими наемниками мне в прошлом приходилось иметь дело, так что про некоторые моменты я знал, вроде вот этой иррациональной любви к традиционному искусству мечемашества. которая применялась как с собственным мечами, так и с любыми палками. Не, ну так-то эффективно даже. Несколько стремительных ударов, и противник мёртв. Интересная техника, в общем-то. Была когда-то, наверное, лет эдак 400 назад. Но с тех пор европейское магическое эффектОВАНИЕ сильно продвинулось, а вот японское как-то не очень. На дуэлях такое ещё применять можно, а вот в бою сомнительно. Противник неторопливо приблизился, держа трость двумя руками перед собой, а затем нанёс несколько молниеносных ударов. Не зная я примерной последовательности, вполне мог бы свалиться с проломленным черепом, а так быстро уклонился и остался невредим. Японец явно удивился, издал сдавленный вопль, а затем занёс трость над головой и резко ударил. Но за мгновение до того я рванул вперёд и с разворотом махнул ногой. До самого противника дотянуться бы не удалось, но так получилось, что враг сам ударился о выставленную подошву сапога запястьями. Причём смачно так ударился, что-то прямо отчётливо хрустнуло. Так-то я не сторонник подобной акробатики, но за применение боевой магии в стенах гостинного двора можно было нарваться на крупные неприятности. Это знал я, и, похоже, что знали и японцы. Трость вылетела из рук противника, кувыркнулись в воздухе, а затем я поймал её и резко взмахнул, остановив в считанных линиях от шеи врага. Недооценивать врага опасно, заметил я. За это и жизнью поплатиться можно, я понятно выражаюсь. Японец нервно сглотнул и слегка кивнул. Вот и здорово. Я убрал палку от его шеи. Раз так, забирай своих подручных и проваливай отсюда. Пока я добрый. И лучше бы нам больше не пересекаться. Я покрутил тростью, рассматривая её повнимательнее. А это я себе оставлю. Надеюсь, возражений нет? Возражений не было. Так что главарь кое-как привёл своих подручных в чувства и быстро свалил прочь. Что характерно, без бросания напоследок злобных взглядов и угроз ещё свидится. Возможно, это было признаком наличия у них мозгов, хотя бы в зачаточном состоянии, но это не точно. В любом случае, наживать третью порцию недображителей всего за один день было бы явным перебором. Зря вмешался. Наконец подала голос Югай, которая всю битву пронаблюдала стоя около двери в своей апартаменты. Я бы и сама прекрасно справилась. Я с сомнением посмотрел на отнюдь не богатырского сложения девушку. Впрочем, глядя на Хельду, тоже нельзя было заподозрить, что ей вполне по силам отметелиться взрослому мужчике. А мало ли какие могут быть родовые таланты у этой кореянки? Может она кумихо? Ну, я в общем-то верю, пожал плечами. Просто сама ситуация не понравилась. Нравится чувствовать себя рыцарем? иронично поинтересовалась Анна. Извини, но в благодарностях рассыпаться не буду и на шею бросаться тоже. "Больно надо", усмехнулся я. Просто нравится делать вещи, которые считаю правильным. А уж как я при этом выгляжу в глазах остальных. Плевать, в общем. Я перебросил трость в левую руку и шутливо отсулютовал девушке. «Бывайте, леди, и берегите себя. И даже не спросишь, чего они от меня хотели?» «Да так себе, Ребус», — усмехнулся я. «Они японцы, ты кореянка. А Кугурё сидит в печёнках у всех соседей, так что совсем не удивительно, что они до тебя докопались». Небось, ещё и про корейский корпус в рядах монгольского войска вспомнили. Любопытно. В глазах Анны мелькнул интерес. Ты, но удивление много знаешь. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Пришла на ум та самая тема эссе. Я не об истории. Девушка слегка прищурилась. Ты читал их движения будто открытую книгу. Это твой дар? Тактическое предвидение? Нет, ты вряд ли. Оно выглядит иначе. Скорее, выглядело так, будто тебе знаком их стиль боя. Почему бы мне не интересоваться восточными единоборствами, пожала плечами. Ты не похож на того, кто станет интересоваться чем-либо из празнного любопытства, Югай усмехнулась. Да и Ктан нынче изучает древние боевые искусства, если сильнейшая армия Востока, войска Когурё, вооружённая и обученная по западным стандартам, Возможно, тот, кто собирает всё, что может ему пригодиться в бою? Анна чуть склонила голову, рассматривая меня немигающим взглядом янтарно-жёлтых глаз, от которого становилось даже как-то не по себе. Но затем она улыбнулась, слегка кивнула и взялась за ручку двери в свои апартаменты. Я запомнила тебя, Конрад Винтер. Ещё увидимся.